Треск резко и шелест листьев прервали этот разговор и зверобой догадался о приближении своих врагов они окружали площадку назначенную быть сценой предстоящего представления среди которой стоял беззащитный пленник огражденный теперь со всех сторон вооруженными воинами женщинами и детьми мысль о побеге была решительно невозможна и зверобой уже не думал бежать после своей первой бесполезной попытки. Вооружившись всей твердостью духа, он приготовился выдержать предстоявшую пытку с невозмутимым спокойствием человека, достойного своей благородной породы. Райвенук первым занял свое место в кругу. Его обступили старшие воины, но после смерти Барса уже никто не осмеливался разделять с ним власть. Когда все заняли свои места, в собрании воцарилось торжественное и вместе с тем грозное молчание. Зверобой увидел, что женщины и дети готовили заостренные колышки из сосновых корней, очевидно, с той целью чтоб зажечь их и вонзить в его тело. Двое или трое молодых людей держали в руках веревки, чтобы связать его по первому приказанию. Дым от костра, зажженного неподалеку, возвещал, что там готовились для него горящие головни. Некоторые воины пробовали острия своих томогавков, другие — свои ножи, и все обнаруживали величайшее нетерпение начать кровавую потеху Убийца оленей! — начал Рэйвенук спокойным и вместе с тем величавым тоном. Наконец наступила пора, когда народ мой должен узнать, что ему делать дальше. Нет более солнца над нашими головами. Утомленное напрасным ожиданием гуронов, оно начало спускаться за сосны, за эту гору, и спешит в страну наших отцов, французов, с известием, что у детей их опустели вигвамы, и что они должны немедленно оказать им покровительство и защиту. Есть у волков свои логовища, у медведей свои берлоги. Ирокезы не беднее волков и медведей. Есть у них свои деревни, вигвамы, поля, засеянные хлебом, и все это охраняется теперь лишь добрыми духами, уже начинающими скучать в продолжительном карауле. Пора ему народу возвратиться в свои жилища и приняться за свои обычные дела. Веселье и радость обоймет все селение, когда еще издали зазвучит крик наш. Но это будет крик уныния, и всеобщая печаль последует за ним. Есть у нас волосы только с одного черепа, и нет других — Вот что будет причиной нашей печали. Канадский бобр оскальпирован, и тело его брошено на съедение рыбам. Зверобой должен решить, где взять нам еще один головной убор. опустели два наших вигвама, и при каждом должен быть скальп — живой или мертвый. Мертвый не иначе, как мертвый. — отвечал зверобой твердо и решительно. — Думаю, что час мой настал, чему быть того не миновать. Если на вашем совете решено замучить меня в пытках, я постараюсь перенести их без стенаний и жалоб, если только слабая природа не соберет насильственную дань моих мучений. — Бледнолицая собака начинает поджимать хвост! — закричал молодой гурон прозванный французами «красным вороном» за свою болтливость. «Вы думаете, он воин?» «Ничуть не бывало! Он убил нашего волка, отворотив свою голову назад, чтоб не видеть дыма собственного ружья! Смотрите, он уже хрюкает, как боров! И когда женщины Гуронов начнут его мучить, он запищит, как котенок дикой кошки!» «Да он доловарская баба в шкуре англичанина!» «Ты можешь говорить, что тебе угодно, молодой человек», возразил Зверобой с тем же спокойным видом. «От твоих слов мне не станет ни хуже, ни лучше. Неразумная болтовня рассердит, конечно, слабую женщину, но не раздует костер, как и не заточит тупые ножи». В эту минуту Рэйвинук... Своим вмешательством остановил красного ворона и приказал связать пленника. Хитрый вождь понимал, что пленник, и не будучи связанным, вытерпит любую пытку. Он отдал этот приказ единственно за тем, чтобы поколебать его твердость. Зверобой не сопротивлялся и спокойно подставил свои руки и ноги. Однако ж сверх ожидания стянули его так, что он почти не испытывал боли. Это было следствием тайных распоряжений вождя, который не переставал надеяться, что пленник, во избежание тяжких мучений, согласится, наконец, зажениться на сумахе. Связанный по рукам и ногам, без возможности поворотиться, зверобой был отнесен к молодому дереву и привязан так, чтобы ему невозможно было упасть. Руки его соединились ногами, Посредством длинной веревки и веревкой же обхватили середину его тела таким образом, что он, казалось, прирос к стволу дерева. Затем сорвали с его головы охотничью шапку и оставили в этом положении совершенно готовым к предстоявшей пытке. Но не доходя до последней крайности, Райвенук захотел еще раз испытать решимость своего пленника новой попыткой пойти на мировую. Для этого было только одно средство – заставить вдову Волка отказаться от мщения, на которое она имела полное право. Поэтому он велел ей войти в круг старшин и заявить о собственных интересах. Все индианки в молодых летах обыкновенно красивы и скромны. Их голос подобен музыкальной мелодии, и на губах у них беспрестанная улыбка. Но при упорной и тяжелой работе эти прелести, естественно, исчезают гораздо прежде того возраста, которого уже достигла Сумаха. Их голос становится грубым и хриплым, как будто они выдержали сильный напор страстей. Но если вдобавок они раздражены, их оглушительный крик, исполненный чудовищной дисгармонии, способен произвести самые болезненные впечатления на обычного человека. Впрочем, Сумаха еще не совсем была лишена своих природных прелестей, и недавно она слыла красавицей племени, кем считала себя и теперь, не подозревая о разрушительных переменах во внешности, произведенных временем и тяжелым трудом. Некоторые женщины, сообразно тайным наставлениям Ревенука, Старались уверить ее, что еще не исчезла надежда образумить молодого пленника и уговорить его жениться. Все это было следствием того, что Гуронский вождь желал во что бы то ни стало приобрести для своего племени такого человека, который слыл бы первым неподражаемым охотником во всей округе. К тому же нужно было непременно приискать мужа для несносной женщины, которая иначе не дала бы покоя всему племени иракезов. Итак, следуя данным ей советам, Сумаха вошла в круг старшин требовать правосудия для себя и пленника, прежде чем иракезы приступят к крайним мерам. Она желала завербовать мужья молодого охотника с таким усердием, с каким европейская девушка желает выйти за богача. Ее требование, само собой, разумеется, было уважено, и Сумаха, захватив с собой двух ребятишек, приблизилась к привязанному пленнику. «Вот я перед тобой, бледнолицей, — сказала она, — и ты должен знать, зачем я здесь. Я нашла тебя, но нигде не могу найти ни волка, ни барса. Искала их на озере, в лесу и даже в облаках, «Нигде их нет, и я не знаю, куда они делись». «Никто не знает этого сумаха», — отвечал зверобой. «Душа, оставляя тело, отправляется в мир нам неведомый, и те, кто остался в живых, должны надеяться, что покойники достигли счастливой пристани». «Два иракетских воина, без сомнения, отправились в страну блаженных духов, и ты их рано или поздно увидишь». За что же ты убил этих храбрых, белый человек? Что они тебе сделали? Это были лучшие охотники и самые неустрашимые воины во всем племени Гуронов. Маниту даровал им долгую жизнь, и они должны были в глубокой старости повалиться, как вековые деревья, под собственной тяжестью. Это уж чересчур сумаха, — возразил правдолюбивый зверобой. Ври да не слишком. Чего хочет Маниту, тому суждено исполниться так или иначе, несмотря на все препятствия со стороны людей. И, стал быть, не хотел Маниту, чтобы твои воины дожили до глубокой старости. И напрасно назвала ты их молодыми людьми. Это так же несправедливо, как и то, что сама ты молодая женщина. Я не потерпел от них никакого зла, это правда» но оба они пали от моей руки за покушение на мою жизнь. Я их убил, чтобы не быть убитым самому, что в порядке вещей, таков закон природы. Твоя правда, Белый, у Сумахи один язык, и она не умеет на разные манер рассказывать одну и ту же повесть. Бледнолицый убил краснокожих единственно потому, чтобы не быть убитым самому».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 Корми нас, и мы будем жить с тобой. Эти условия выполнить нельзя, сумаха. Жалею о твоей потере и понимаю ее важность, но не могу и не хочу принять твои условия. Доставлять тебе дичину, пожалуй, я не прочь, если бы мы жили недалеко друг от друга. А если говорить откровенно, я не имею никакой охоты сделать с твоим мужем и называть себя отцом твоих детей. Посмотри на этого мальчика, жестокий и бледнолицый. Кто без отца научит его убивать оленей и скальпировать врагов? Посмотри на эту девочку. Кто захочет взять жену из Вигвама, где нет хозяина? Есть у меня еще дети в нашей канадской деревне, и убийца оленей никогда не пожалуется, что некому есть добытую им дичь. «Раз и навсегда скажу тебе, краснокожая женщина, все твои убеждения ничего не значат в моих глазах», отвечал неумолимый зверобой, воображение которого ничуть не оживилось, нарисованной картиной голодных птенцов с устами-отверстами для его дичины. «Иракетское племя и твои родственники должны принять на себя пропитание твоих сирот и защиту их от всякой нужды. Нет у меня детей!» и я не хочу жениться. Удались от меня, сумаха, и я останусь в руках вождей. Лучше смерть, чем жениться на тебе. Бесполезно описывать эффект, произведенный этим решительным ответом. Всякая тень нежного чувства в сумахе исчезла, если только было в ней нежное чувство. Вулкан ярости и бешенства вдруг разразился самым оглушительным залпом ругательств как будто рассудок ее улетучился от внезапного прикосновения волшебного жезла. Яростные крики диким эхом понеслись по лесной чаще, и она, бросившись на пленника, вцепилась в его волосы с решительным намерением сорвать их все до последнего волоска. Несколько минут не могли отцепить ее от беззащитной жертвы. К счастью, зверобои, Ярость этой женщины была слепая и она не ведала, что творила, иначе, быть может, пришлось бы ему расстаться с жизнью, прежде чем успели явиться к нему на помощь. Но теперь вся беда ограничилась тем, что он потерял два-три клока волос. Обида, нанесенная вдове, была вместе с тем обидой для всего племени, и потому необходимо было наказать бледнолицого, который имел дерзость объявить, что смерть для него предпочтительнее женитьбы на почтенной вдове. Молодые люди выказывали живейшее нетерпение начать пытку. Вожди не находили причин медлить, и Раевенук принужден был подать роковой сигнал для начала адского дела.